В Манцилио продавать там молов и лошадей, захваченных на каноне. Нам повстречался сын Леонского Корихидора, который ехал в карете в сопровождении четырёх хорошо вооружённых садников. Двоих из них мы уложили на месте, а прочие ускакали. Тогда кучер, боясь за жизнь своего господина, крикнул умоляющим голосом: "Милосердные синьоры, заклинаю вас именем Бога, Не убивайте единственного сына Леонского корихидора. Но эти слова нисколько не смягчили моих кстатиков, а напротив, довели их почти что до бешенства. "Господа", сказал один из них. "Неужели мы выпустим живьём сына величайшего врага нашей братии? Сколько из наших товарищей по ремеслу погибло по приказу его отца? Отомстим же за них!"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 Но наше изумление ещё возросло. Когда войдя в кухню, мы увидали связанную Леонардо. Она в двух словах объяснила нам всё, что произошло. Вспомнив о твоих коликах, мы расхохотались и все дивились тому, как тебе удалось нас провести. Никто не думал, что ты в состоянии сыграть с нами такую штуку